Глава 11 Эдди поднялась на крыльцо светло-голубого дома на углу торгово-жилого квартала неподалеку от Джей-Стрит. Позвонила в дверь и стала ждать, пока Лилиан Фиоре откроет. Для частных клиентов Лилиан, спиритистки-целительницы, гостиница была бы слишком людной, поэтому мистер Хадл снимал ей домики или отдельные кабинеты. Сейчас она наверняка принимала одного из таких пациентов и не порадовалась бы, что ее прерывают. Но Эди некогда было ждать. Потоптавшись на крыльце еще с минуту, она позвонила снова, а потом в третий раз. Наконец из дома раздались быстрые шаги. Входная дверь распахнулась, и наружу выглянуло крайне недовольное лицо Лилиан. Эди? Раздражение мгновенно сменилось беспокойством. Что ты тут делаешь? Тебе надо лежать! Мне гораздо лучше, ответила Эди, надеясь, что пока шла от гостиницы, она чуть-чуть разрумянилась. Я пришла просить о помощи. Лилиан через плечо заглянула внутрь домика. Хорошо, ты проходи. У меня пациент, но можешь подождать, не стоит. Эди набрала в грудь воздуха. Медлить было бестолку, и она не хотела, чтобы пациент Лилиан случайно ее услышал. Она достала из кармана юбки пузырек, который Лилиан оставила сестре вайлет сказала, ты меня вчера поила вот этим. Лилиан мельком взглянула на пузырек. Да, поила. Ты была без сознания, и я лакрица, фенхель и одуванчик. Сочетание этих трав защищает рассудок от потустороннего вмешательства. Взгляд Лилиан сделался острым. Она тут же подобралась. Эдди с колотящимся сердцем шагнула к стоящей на крыльце подруге. Ты же знаешь о нас, верно? Она говорила тихо, почти шепотом, и все равно казалось слишком громко. Ты знаешь, что мы с Вайлет умеем? Глаза Лилиан широко раскрылись, а с лица исчезли все краски. Несколько долгих мгновений она молча смотрела на эти с таким видом, будто у той вдруг отросло еще несколько голов. Потом чуть встряхнулась и скрестила руки на груди. Да, ответила она. Знаю. Давно. Лилиан переступила с ноги на ногу. С первого выступления в Чикаго, когда Вайрет открыла завесу. Так значит, ты тоже умеешь? Нет. Лилиан покачала головой. Моя мать была как твоя сестра. Я умею только чувствовать, ощущать, если завеса открыта. Иногда вижу образы того, что происходит в смерти. Задумчиво оглядев она продолжила: Никогда раньше не встречала людей, способных туда ходить. И неудивительно. Мать Эди рассказывала, что даже умение открывать завесу встречается редко, а умение переходить еще реже. Как ты узнала, что я способна? Я не знала. Вернее, не была уверена. До вчерашнего вечера. Эди кивнула. Если Лилиан заметила, как она прошла, значит и правда очень тонко чувствует завесу. Она отстраненно спросила себя, не это ли самая чувствительность делает подругу таким талантливым целителем? Но ощущать перемены в завесе было еще недостаточно, чтобы провести кого-то назад в жизнь. Она надеялась, что беглый дух и его тень ⁇ дело рук Лилиан. Как видно, нет. Но это не значило, что Тани может помочь Эди выяснить, кто это сделал. Лилиан вращалась в спиритических кругах гораздо дольше, чем сестры. И если догадки Эди были хоть сколь-нибудь верны, то подруга принадлежала к тому же тайному женскому обществу, что и ее мать. Лилиан, прости, что я вот так сюда явилась, что говорю об этом сейчас, но кое-что случилось и я кое-что? Что такое? «Боюсь мне некогда объяснять, но мне жизненно необходимо поговорить со всеми твоими знакомыми, либо из труппы, либо в городе, кто способен открывать завесу. Лилиан, мне нужны имена». Лилиан надолго замолчала. Потом с сожалением во взгляде покачала головой. «Прости, Эди, но я не могу помочь. Не можешь или не станешь. Просто, просто так нельзя, Лилиан». Я не стала бы спрашивать: не будь это важно. Эди, я понимаю, но. пойми и ты меня. Эти женщины просто пытаются заработать на жизнь. Они живут в страхе, что их вычислят опасные люди. Пойми, их предков привязывали к столбам и сжигали. Лилиан обвела взглядом улицу, шагнула к Эдди и еще понизила голос. Помнишь, пропавших медиумов? Эди, участие из них настоящий дар. Я не утверждаю, что дело именно в нем. Господь свидетель, для женщин мир и без того полон опасностей. Но я за них в ответе. Точно так же, если бы кто-то спросил меня о вас свайлет. А если бы кто-то, кого ты знаешь и кому доверяешь, пришел к тебе и сказал, что мы свайлет в опасности, что наша жизнь висит на волоске лилиан я надеюсь тогда ты укажешь на нас немедленно в какой еще опасности сощурилась лилиан эдди скажи толком чего ты хочешь не ответив эдди подалась вперед и сжала ее руку лилиан прошу тебя доверься мне обещаю никто больше не узнает лилиан похоже собиралась что то сказать но тут из дома раздался высокий гнусовый голос Фиоре, у вас там все в порядке Лилиан вздохнула. «Это миссис Уилсон, мне пора бы уже к ней вернуться». Секунду помедлила, как будто в сомнениях, потом сказала «Подожди тут немного». Она бросилась в дом и через несколько секунд вернулась с белой визиткой, покрытой черными печатными буквами. «Думаю, в труппе никто больше не может того, о чем ты спросила. Но вот, держи». Она протянула Эди визитку, та приняла ее и прочла. «Мадам Палмер». Ясновидящая, гадалка на картах хиромант. дамам 50 центов, джентльменам доллар Ф. Стрит 625, комната А. между седьмым и восьмым. Эдди подняла глаза на Лилиан. Мадам Палмер. Кто это? Моя знакомая. Мы встретились в Сан-Франциско, но с недавних пор у нее лавка здесь. Она. В общем, Нелл. Страшная одиночка, но у нее истинный дар. Если ты скажешь, что от меня... Как ты сказала ее зовут? Ее вопрос прозвучал резко, и Лилиан вздрогнула. Нел Дойл? У меня пока не было возможности ее навестить, но думаю, псевдоним Мадам Палмер это чтобы звучало загадочнее. В чужом городе бывает сложно привлечь клиента. Эди кивала в такт словам Лилиан, но почти все пропускала мимо ушей. Имя Нелл Дойл стояло в списке матери последним. Это она сбежала из города, не заплатив за жилье. И было кое-что еще. Образ из странного сна, явившегося ей сегодня перед пробуждением. Последние строки письма, мерцавшие в свете пламени. Письма с предупреждением, подписанного инициалами Н. Д. Внутри Эди взметнулась надежда, и пальцы сжались на визитке, сминая ее в ладони. Если подождешь до вечера, продолжила Лилиан, я освобожусь и схожусь. Эди покачала головой. Ей не терпелось поскорее идти, прямо ноги зудели. После года поисков, когда она уже почти отчаялась разузнать побольше о последнем клиенте матери, не стоит Лилиан. Я лучше одна схожу. Лилиан, кажется, собиралась возразить, но миссис Уилсон снова ее окликнула. «Мне пора. Эдди, что бы ты ни задумала, будь, пожалуйста, осторожна». Эдди сверилась с адресом, держа визитку на ярком дневном свету. Высветившееся перед ней широкое здание красного кирпича располагалось чуть к северу от делового центра, кварталах в шести от реки. На козырьках висели несколько написанных вручную вывесок, которые сообщали, какие лавки и кабинеты разместились внутри. Да, адрес точно был верный. К сожалению, по этому же самому адресу находилось человек шесть в полицейской форме. Они взяли вход в неровное кольцо и сдерживали толпу любопытных прохожих. Эдис зажмурилась и набрала полную грудь воздуха. Вот уже второй раз после прибытия в этот город она оказывается в паре метров от полицейских. Обычно они с Вайлет старались этого избегать, ведь в глазах закона были несовершеннолетними в бегах. Но на лекции Лора де Форс она хотя бы могла развернуться и уйти. А теперь ей нужно идти прямо к ним. Открыв глаза, Эдди стиснула зубы, подобрала юбку и зашагала вперед. Ей тут же преградил дорогу высокий полицейский с грудью колесом. «Мисс, прошу прощения, сейчас туда нельзя!» Она натянуто улыбнулась. «Не волнуйтесь, сэр, у меня назначена встреча!» Он смерил ее презрительным взглядом. «Сегодня никаких встреч!» «Мне на минутку!» Она попыталась прошмыгнуть мимо, но он снова заступил ей путь, только уже положив ладонь на рукоятку блестящей черной дубинки. «Мисс, не стоит!» По-хорошему, прошу, идите своей дорогой. Но, сэр, сказала Эдди, стараясь, чтобы голос звучал слабо и беспомощно. Мое дело, правда, не терпит отлагательств. Не взяли все-таки как-нибудь пройти? Полицейский равнодушно смотрел на нее сверху вниз. Эдди мысленно выругалась. Будь с ней вайлет, они давно бы уже зашли внутрь. Но попытаться все же стоило. Эдди похлопала ресницами, закатила глаза, поднесла руку к затылку и пошатнулась. Только она собиралась рухнуть полицейскому на руки, как ее окликнул знакомый голос. «Мисс Бонд?» Она резко обернулась на звук. Но тело уже кренилось на сторону, готовясь изображать обморок, и от внезапного движения она потеряла равновесие. На нее надвинулся тротуар. Еще и прицел сбился, она опадала не на полицейского, как хотела. Ей предстояло неловко рухнуть на твердую землю. Эди зажмурилась, готовясь к удару, но вдруг обнаружила, что лежит не на грязи и щебне, а на чем-то мягком и теплом. Она открыла глаза, на нее смотрел Лоус Эверет и ухмылялся. И что же? спросил он так тихо, чтобы расслышала только она. Вы задумали на сей раз? Эдди снова зажмурилась и застонала. «Эй, Эверет!» — подал голос полицейский. «Как девчонка? В порядке?» «Не знаю», — отозвался Лоус и тихо спросил у Эди. «У вас точно все в порядке?» Та резко распахнула глаза. Она уже влипла. «Можно и поглядеть, что из этого выйдет». «Мне нужно внутрь», — прошептала она и, наступив на горло собственной гордости, добавила. «Помогите, пожалуйста». Секунду Лоус изучал ее с сильнейшим любопытством на лице, потом поднял голову и сообщил полицейскому, сэр, у нее просто слегка голова закружилась. Можно мы зайдем и она присядет. Тот что-то промычал, потом со вздохом ответил: Ладно, только быстро. С минуты на минуту придет детектив Барни, а с ним такой номер не пройдет. Лоус кивнул и приподнял Эди, позволяя встать на ноги. Держа руку на ее пояснице, он увлек ее мимо кольца людей в форме в здание красного кирпича. За порогом располагался хорошо освещенный вестибюль. Слева от входа начинался длинный коридор с дверями кабинетов на равном расстоянии друг от друга. Из двух выходящих на фасад окон струился свет. На стенах крепились незажженные газовые светильники едва за ними закрылась дверь лоус убрал ладонь со спины Эди скрестил руки на груди и приподнял бровь мисс бонд отрадно видеть, что вы снова на ногах ее щеки залила краска да пробормотала она вдруг вспомнив со слов вайлет это он вчера вечером нес ее до повозки полагаю мне стоит вас поблагодарить за вчерашнее и ну не за что рад был помочь. Эдди кивнула. «Ага, да, хорошо». Она окинула его долгим взглядом, потом развернулась на каблуках и двинулась прочь по коридору. За спиной застучали шаги. «Погодите-ка, и куда же это вы собрались?» Эдди продолжала идти, вглядываясь в литеры над дверьми кабинетов. «Я же сказала, мне нужно было попасть в это здание. У меня правда здесь дела». Лоус схватил ее за локоть, вынуждая резко остановиться. «Полицейский Макнелли пропустил вас только потому, что вы со мной. Я не могу допустить, чтобы вы что-то разнюхивали на месте преступления». Эди моргнула. «На месте преступления? В каком смысле? Вы же видели, сколько полицейских поставили у входа? Думаете, зачем они тут? Пейзажем любуются?» Эди покачала головой. «Я не... Послушайте, я не собираюсь ничего разнюхивать на месте преступления, честно». «Мне нужно кое с кем встретиться, и потом я сразу уйду». Лоус склонил голову на бок. «И с кем же?» Эдди избегала смотреть ему в глаза. Меньше всего ей хотелось, чтобы об этой встрече узнал репортер Жала. Он наверняка решит, что она пришла к местному медиуму, чтобы выспросить все грязные сплетни про горожан. Вообще говоря, многие так и делали. «Это личное», — ответила она. «По женской части. Теперь-то он отстанет». И будьте так любезны, отпустите мою руку. Лоус уставился на нее, и на его лице разгорелось уже знакомое Эдди любопытство. Ладно, ответил он, но вместо того, чтобы отпустить ее руку, он взял ее ладонь в свою, как будто они были влюбленными и собирались на вечернюю прогулку. Пойдемте. Это действительно очень личный вопрос, начала Эдди, но Лоус, покачав головой, перебил ее. Прошу прощения. Но я несколько месяцев втирался в доверие к этим фараонам. Как репортер я не могу позволить себе лишиться ценного источника. «Мисс Бонд, на кону моя репутация. Или вы идете со мной, или вы никуда не идете. Эдди задумалась. Можно было выждать, вернуться завтра. Но до сеанса с Мэри Саттон оставалось всего полтора дня, «За это время с тенью должно быть покончено». Перед глазами встал выведенный почерком матери список. «При одном условии». Лоус приподнял бровь, но промолчал. «Ждал, что она скажет». «Ничего из того, что вы увидите, не должно упоминаться в статье. Дайте слово». Лоус улыбнулся. «Мисс Бонд, иначе и быть не может». Эди прищурилась, но быстро сообразила, что более веских гарантий не добьется. Вздохнув, она зашагала вперед, стараясь не обращать внимания на то, как ладонь Лоуса сжимает ее собственную. Пройдя половину коридора, она остановилась перед дверью с надписью Комната А. Вот только дверь оказалась не заперта, а распахнута настежь. Эди сунулась было внутрь, но Лоус потянул ее прочь. Стойте, сказал он. Туда нельзя! Эдди вырвала руку. «Мы это уже обсуждали. Мне нужно только нет». Лоус обхватил ее за талию и оттащил обратно в коридор. «В любую другую комнату, пожалуйста. Но сюда точно нельзя». В его глазах не осталось ни искры веселья. «Это и есть место преступления».